Скажите, можете ли вы положа руку на сердце утверждать, что я делаю что-то плохое тем, что хочу увезти её в Америку? Нет ничего плохого в этом нет. Когда помогите мне вернуть Дова. Поцарилось долгое молчание. Аре потушил сигарету об забор. Он бессознательно разорвал окурок, рассыпал остатки табака скомкал остаток курительной бумаги в шарик и положил его в карман. Это ещё Малькольм научил его никогда не бросать окурки. Окурки сигарет очень помогали арабам установить местонахождения еврейских вооружённых сил. "Это не в моих силах", сказал Арин конец. "Нет, в ваших дофа очень уважают вас. Дело не в этом. Конечно, найти его не трудно. Я даже могу заставить его вернуться в Гандафну и приказать ему сидеть и не рыпась ему и мальчик, потому что да, мы тревожа тебя. Однако Дофф Ландау принял решение, что каждый еврей, проживающий в этой стране, должен так или иначе решить этот вопрос в соответствии со своими убеждениями. Мы чрезвычайно щепетильны в этом. Из-за этого мой отец и его брат не разговаривают друг с другом вот уже 15 лет. Дофф Ландау всеми фибрами своей души жаждет мести. Им двигают такие силы, что остановить его может только один бог или пуля говорить так словно одобряя этих террористов. Бывает, я им полностью сочувствую, бывает. Бывает, я питаю к ним лишь одно отвращение. Ну как бы там ни было, судить их я не собираюсь. Кто вы такая и кто я такой, чтобы сказать Довландау, что он не прав? Вам известно, что ему пришлось вынести. Кроме того, вы ошибаетесь ещё и в чём-то другом. Если его вернуть в Гандаф, но он доставит этой девушке ещё больше горя. «Нет, Дов должен делать то, чего не делать он не может». Китти спустилась с забора, отряхнула юбку, и они направились к воротам. «Да, Ари», — сказала она наконец, — «вы, пожалуй, правы». Когда они вышли за ворота и направились к его машине, к ним подошел Саттерленд. «Вы долго будете в этих краях, Бенканаан?» — спросил он. «У меня кое-какие дела в Софейде, надо покончить с ними». А почему бы вам не вернуться и поужинать с нами? Ну, я, пожалуйста, приходите. Китти, не давай ему договорить. Ладно, благодарю вас, приду. Вот и прекрасно. Как только справитесь с делами в Софеде, сразу же и возвращайтесь. Они помахали ему, когда он поехал под гору мимо Тагертова форта и наконец скрылся из виду. «Не дремлет и не спит, охраняющий Израиль», — сказала Китти. «Да что вы, Китти, они как псалмы стали цитировать. Они прошли через ворота назад в парк. Вид у него изнуренный. Для человека, который работает 110 часов в неделю, он выглядит неплохо», — возразил Саттерленд. «Я еще в жизни не видела такой преданности делу. Я чуть не сказала фанатизма». «Его приезд к вам меня сильно удивил, Брюс». Я и понятия не имела, что вы тоже замешаны во все эти дела. Сатерленд набил свою трубку. Но я, положим, не совсем так замешан, как вы думаете. Хагана обратилась ко мне с просьбой составить ориентировочный список арабских вооруженных сил, находящихся за пределами Палестины. Им нужна всего лишь объективная оценка специалиста. Но послушайте, Китти, не кажется ли вам, что пора честно разобраться во всем этом? Я же вам сказал, я не хочу принимать ни чьей стороны. Я тебя боюсь вы действовать как страус. Вы сидите на самой середине поля сражения и говорите нейтроничему: "И дом, потому что я закрыла ставни. Я уеду в Брюс". Тогда вам нужно поторопиться. Если вы думаете, что вам удастся ещё долго сидеть здесь и жить, так как вы до сих пор жили, то я должен сказать, что вы глубоко ошибаетесь. Мне нельзя уехать сейчас же. Я должна подождать, пока Каран немножко поправится. Только поэтому, — Китти покачала головой, — мне кажется, я еще боюсь решающей минуты. Иногда мне кажется, что мне удалось выбить из ее головы все эти палестинские дела, а порой, как вот сейчас, я сомневаюсь и очень боюсь довести дело до решающего испытания. Перед ужином они увидели, как полная луна повисла над городом. С виллы Саттерленда все было хорошо видно. «Три дара!» — обещал Господь Израилю но каждый из них будет обретен ценой страдания. «Один из этих даров — Эрец Исраэль», — изрек Саттерленд. Это слова Бар-Йохаи, сказанные им две тысячи лет тому назад. Мудрый был мужик, ничего не скажешь. «Уж коли мы заговорили о мудрецах, — сказал Ари, — то завтра я еду к Генесарецкому морю. Вы там уже были, Китти? — Нет, мне не очень приходилось путешествовать. Вам обязательно нужно побывать там, и как можно скорее». Через несколько недель будет чересчур жарко. «А почему бы вам не взять ее с собой?» — быстро вернула Карен. Поцарилось неловкое молчание. «А это... это действительно идея», — сказала Ари. «Я запросто выкрою несколько дней отпуска. Почему бы нам не поехать вчетвером?» «Меня не считайте», — сказала Карен. «Я уже была там дважды сгадной». Брюс Сеттерленд понял намек Карен. «На меня тоже не рассчитывай, старик. Я бывал в тех местах раз десять». «А почему бы вам не поехать вдвоем?» — не отставала Карен. «Я лучше побуду здесь с тобой», — ответила Китти. «Глупости», — буркнул Сатерленд. «Мы с Карен прекрасно справимся одни. Если хотите знать, вы нам доставите только удовольствие, если избавите нас от своего присутствия на несколько дней. Да и Ари не помешает отдохнуть несколько дней». Китти засмеялась. «Ари, вы чувствуете у них заговор? Похоже, что мы имеем дело с двумя кумушками» которые только о том и мечтают, чтобы состряпать шедох. Нет, вы только послушайте, что она говорит, возбуждённо вскричала Карен. А что? Я не хуже тебя, Сабра. Кажется, мы с вами попались, Ари. Я этому очень рад, ответил он. Глава 10.